Ядовитый случай. Как опасно иногда выписывать газеты, свидетельствует следующий случай, имевший место не так давно в одной из московских редакций. Перитонист С.М. в ожидании редактора, к которому он явился за получением гонорара, сидел в конторе, зевал и от нечего делать перелистывал конторские книги. Возле него сидел секретарь и водил тупым карандашом по столу. — А вы видели когда-нибудь редакционные столы? — Ммм, интересные столы. Они все исцарапаны, запачканы, исписаны каракульками, рожицами, подписями. Попадаются нередко подписи известных людей. Эти каракульки знаменательны. Они свидетельствуют, как долго ожидается гонорар и как скучно его получение. Повозившись с книгами, С.М. машинально взял из рук секретаря карандаш и начал им водить по донской пчеле. Скука! От карандаша он перешел к полочке с адресами. Это обыкновенные полочки, на которых. Лежат маленькие пачечки. Каждая пачечка состоит из бумажек. На каждой бумажке начертан адрес подписчика. С.М. начал лениво рассматривать пачечки. Ельцы, Бердянские, Орлы, Скураты, Ивановы, Петровы, Сидоровы. Скучно. Угу. Какая же это Елена Петровна Пьявкина? «В Ростове-на-Дону? Черт возьми! Это она!» С.М. повертел в руках адрес Пьявкина и еще раз прочел его. «Да, это она!» — порешил он. «Пять лет тому назад она бежала от меня и утащила тысячу рублей». М -м -м, «Пять лет я искал ее и не находил!» «Очень рад!» «Надо принять меры!» Фильетонист записал адрес Елены Петровны, улыбнулся и, ликующий, зашагал по конторе. «Я вас угощаю сегодня обедом!» — обратился он к секретарю. «С меня Магорич. На другой день С. М. был у своего адвоката. Бедная Елена Петровна.